11. Мар выпустил когти и оскалился. Большие глаза его цвета мха яростно сверкали. «Я сказал, пошла сюда, тварь!» — рявкнул он, остервенело бросившись вперед. Лэя отпрянула, покрепче перехватив палку. «Не дождешься, ублюдок!» — вскричала она и вогнала палку упырю прямо меж ребер. Тот пошатнулся, схватился руками за палку — Недоуменно нахмурился, точно никак не мог понять, что произошло. Открыл рот, но не смог издать ни звука. Вместо речи изо рта полилась кровь. Лицо упыря вмиг сделалось растерянным и жалким. Издавленно прохрипев, он повалился навзничь. Ракзох подскочил на месте и, бешено выпучив глаза, кинулся к ним. «Ты что делаешь, мразь?» — возопил он. Окинув яростным взором Мара, который, очевидно, уже помирал, он двинулся на Элею. «Правитель заживо освежует тебя, когда узнает, что ты помешала ему свершить правосудие. Этот упырь был здесь с особой целью. Как ты посмела?» Он решительно вскинул для удара когтистую лапу. Элея перевела взгляд за спину Рокзоха. Тот понял что-то, но оглянуться не успел. Мар мертвой хваткой вцепился в него со спины, прошептал на ухо. «Вот твое правосудие!» И вгрызся в шею Хорга с жадным урчанием. Насытившись, он разжал руки. Тело Хорга глухо стукнулось о землю. «Идиот!» — брезгливо бросил упырь, вытаскивая палку из груди. «Ведь ясно было, что это подстава. Впрочем, на твою тупость мы и рассчитывали». «Ты в порядке?» — виновато спросила девушка. «Очень больно было». «Знавал и больнее. Бодро ответствовал Мара, на рану. «А у тебя меткий глаз!» Ударила ровно туда, куда надо было. «Чуть левее, и я бы, правда, помер!» Он сорвал с пояса Рокзоха тяжелый ключ и пытливо огляделся. «Я освобожу пленников от атаков, а ты поднимай их на ноги и приводи в чувство!» «Нужно торопиться!» — воскликнула Элея и поморщилась. «Близится время вечерней трапезы. Если сюда явятся все хорги, мы обречены!» Мар понятливо кивнул и заметался от пленника к пленнику, щелкая замками. Те, что поживее, смекнули, что происходит, и сами подставляли руки. Другие в страхе шарахались, полагая, что настал их смертный час. Некоторые принимались кричать, тогда Элея неотрывно следовавшая за Маром успокаивала их, словно мать несмышленных детей. Наконец, все были на ногах, те, что поздоровей, помогали ослабшим. Подбадриваемые Элеи, Люди двинулись к выходу. Как вдруг упырь предостерегающе вскинул руку, навострил уши и приложил палец к губам. «Что такое?» — шепотом вскричала Элея. Но в воцарившейся тишине все отчетливо услышали именно то, что страшились услышать — отзвук чьей-то поступи. Элея в ужасе прикрыла ладонью рот и лихорадочно зашептала. «Мы опоздали. Сейчас они явятся сюда, и начнется бойня» шикнул на нее Мар. «Покуда я жив, никакая обойня не начнется, отойдите к стене», — приказал он людям. Те послушались беспрекословно. Упырь выпустил когти и застыл, приготовившись к броску. Зловещая поступь звучала уже совсем близко. Неожиданно сумрак в проходе заколебался, выпустив чью-то темную фигуру. Марси сиганул со всей мочи, сшиб незваного гостя с ног но вместо плотной кожи хоргов его пальцы утонули в мягкой ткани плаща. Неизвестный умудрился ответить ему знатную оплеуху и до боли знакомый голос прогремел в ухо. «Ты что, совсем ополоумел? Мар вытаращил глаза. «Харпа? А кто же еще?» недовольно отозвалась та, отряхиваясь. Из груди упыря вырвался радостный возглас, и, недолго думая, он сгреб девушку в охапку. Та опешила и даже позабыла, что ей вроде как положено отбиваться. Кузнец, вынырнув из-за ее спины, усмехнулся с пониманием дела. Так вот ты чего сюда так рвалась, к любимому. Харпа немедленно выкрутилась из крепких рук упыря. Он друг, просто друг. Мар подозрительно прищурился. А это кто? Кузнец, Хет. Помнишь его? Он хотел сестру разыскать, а это Мар, упырь. При этих словах кузнец немного поменялся в лице, однако ответить не успел. Из темноты возникла Элея. «Хет!» — она стиснула его, что есть мочи. «Сестричка!» — вскричал тот, прижавшись губами к ее лбу. «Живая!» «Благодаря Мару!» — улыбнулась та. «Он спас меня и освободил всех нас!» Хет окинул упыря недоверчивым взглядом, но совладав с собой... Протянул ему мозолистую ладонь. «Я твой вечный должник-кровосос!» Мар пожал руку, невольно поморщившись. «Хорошо, только не называй меня так. Я знаю, вы, люди, нас так часто зовете. Но в нашей среде это вроде как оскорбление». «А как тогда?» — прищурился тот. "Месоет". Упырь на силу удержался от того, чтобы не укусить его в отместку. «Мар!» Он растянул в кровожадной улыбке тонкие губы. «Зови меня просто, Мар». Харпа огляделась, принюхалась и скривилась. «Что это за место?» Упырь трудно вздохнул. «Не спрашивай. Нам надо убираться отсюда. Всем нам». Он вдруг хлопнул себя ладонью по лбу. «Хейта! Я совсем забыл про Хейту». «За ней отправились Гадор и Брон», — ответила девушка. «Так что можешь не волноваться». Наша задача спасти этих людей. Надо торопиться, добавила Элея. У нас мало времени. Вы там по дороге никого не встретили? Осведомился Мар. Никого, ответила Харпа. Потому-то я и разрешила хеду зажечь факел. Путь свободен. Это плохо, схватилась за голову Элея. Значит, Хорги уже в пещерах и направляются сюда. Сможешь вывести людей? Обернулась к ней Харпа. Ход наружу самый широкий, просто следуйте им, никуда не сворачивая. «Я справлюсь», — решительно кивнула Элея. «Отлично», — бросила Харпа. «Идите, мы втроем вас прикроем». Элея переняла факел у брата и первой нырнула в проход. Ее односельчане заспешили следом. Харпа и Мар выпустили когти, не сводя взгляда с хода, уводящего в вглубь пещер. Звериные глаза их опасно разгорелись. Хет тоже стоял на готове, зажав в руках по ножу. Харпа обвела подземелье пристальным взором. Подметила все. Лужи крови между камней, добила обглоданные кости, отощавшие тела тех, кому было уже не суждено подняться, и прошипела сквозь зубы. «Будьте прокляты все твари, что жрут человечину!» Дело шло на диво быстро. Подстегиваемое страхом, люди исчезали в череве подземелья один за другим. Мар, Харпа и Хет уже понадеялись, что те успеют уйти до прихода хоргов, но тут напряженную тишину разорвал истошный крик. Исхода в стене, который друзья сразу не приметили, повалили хорги. Один уже сцапал рыжеволосую девчонку лет семи и остервенело тащил ее за собой. Та орала и отбивалась, но это было все равно, что противиться жестокой волне, уволакивающей тебя в бушующее море. Яростно взревев, Хар побросилась Хоргу на перерез. Они сшиблись, как два меча, и покатились по земле. Девчонка стукнулась головой о камень и осталась лежать. Мар бросился было ей на подмогу, но Хорги посыпались со всех сторон. Они возникали, словно бы из ниоткуда, но оказалось, корявые стены подземелья были испечрены ходами, прикрытыми круглыми камнями. Теперь же камни вылетали, словно пробки из бутылок и из отверстий в подземелье лезли новые и новые хорги. Упырь зарычал и принялся отбиваться, выигрывая драгоценное время для тех, кто не успел скрыться в проходе. Хет сражался чуть поодаль, не позволяя мерзким тварям броситься следом за людьми. Про ножи он не соврал. Кузнец орудовал ими так ловко, словно они служили продолжением его собственных рук. Наконец последний пленник исчез из виду. Мар лихорадочно огляделся и прорычал Хеду. «Прикрой меня!» Кузнецу два раза объяснять не пришлось. Он принялся кидаться на хоргов, как обезумевший, отсекая конечности, перерезая горло и вспарывая животы. А Мар тем временем бросился к Харпе. За скопищем хоргов девушки было уже не видать. Упырь зарычал и разметал их, как топор, жалкие щепки. Страх за жизнь Харпы и ярость придали ему сил. На каменном полу обрисовалась одинокая сгорбленная фигура. Не в силах одновременно сражаться и оберегать девочку, Харпа просто накрыла ее своим телом, как щитом. Спина девушки побагровела от крови, глаза Мара расширились от ужаса. Он порывисто кинулся к ней, подхватил под руки и встряхнул, чтобы привести в чувство. «Харпа! Живая!» Та вскинулась, вперив в него обезумевший взгляд, из подслипшихся слипшихся от крови волос. Из груди упыря вырвался вздох облегчения. Но лицо его тотчас посерьезнело. «Нам надо уходить». «Девочка!» — хрипло закричала та. «Где девочка?» «Перед тобой!» — воскликнул Мара, забоченно вглядываясь в ее лицо. «Ну же, Харпа, приходи в себя. Нам надо отсюда убираться». Девушка протянула руку. Упырь немедля стиснул ее и, приобняв Харпу за талию, рывком поставил ее на ноги. Следом подхватил бесчувственную девочку и бросился к выходу из подземелья, увлекая Харпу за собой. Хет сражался там же. Ему удавалось сдерживать одичавших хоргов. Он был ранен, но легко. Рваные царапины на руке и бедре сочились кровью. Марсунул унул девочку ему в руки. — Уходи, — приказал он и тотчас невольно взвыл. Клыки какого-то хорга впились ему в ногу. Одним жестким ударом Мар проломил мерзавцу череп и отшвырнул его в сторону. — А вы как? — обронил Хет. — Мы справимся, — теряя терпение заорал Мар. — Убирайся! Кузнец поспешно кивнул и проворно скрылся в проходе, крепко сжимая в руках ценную ношу. А Мар подступил к Харпе, но та вдруг вскинулась, лихорадочно зашарила руками по карманам и выудила из одного камень, похожий на кристалл. «Пламя!» — выдохнула она. «Драконье пламя! Нашли в темницу угула! Годор мне передал!» Мара задача сдвинул брови, заслышав про темницу и гула, но уточнять не стал. Зажал в ладони опасный камень, ужаснулся. «И все это время пламя было при тебе?» Харпа кивнула. Мар лихорадочно взъерошил пальцами волосы. «Просто чудо, что не рвануло, выдохнул он. Подтолкнул девушку к проходу. «Ступай». Та крепко вцепилась в его руку, в янтарных глазах протаяла тревога. «А ты как?» «Я следом», — заверил ее он. «Не тревожься. Помирать пока не собираюсь». И Марк подмигнул. Харпа помедлила еще мгновение, кивнула наконец и кинулась к выходу. Несколько хоргов бросились ей на перерез. Одного она уложила сама впилась в горло когтями и вырвала его вместе с хрящами и позвонками. На других ураганом обрушился Мар. Раскидав в стороны самых ярых, оглянулся. Взметнулись пепельно-русые волосы, и харпа исчезла в проходе вслед за хедом. А Мар как раз того и дожидался. Стиснув камень длинными пальцами, он чиркнул им о Оранжевый огонек вспыхнул в сердцевине, вмиг раскалив его до красна. Корги смекнули что-то и мигом кинулись в рассыпную. Но было поздно. Мар зашвырнул камень подальше и прыгнул. Кубарем влетел в проход, ударился плечом о свод подземелья, но даже не поморщился, подхватился и понесся прочь. За его спиной полыхнуло золотисто-рыжее пламя. Стены сотряс оглушительный грохот. С потолка посыпались камни. Воздух наполнился жаром, как будто в подземелье и правда вдохнул испалинский дракон. Мар на силу успел унести ноги, а к жуткому грохоту добавились истошные вопли заживо горящих хоргов. Друзья выскочили из прохода последними, жадно вдыхая воздух, который после затхлости и зловония подземелья показался им особенно свежим и чистым. Люди бежали от пещер к лесу нестройной толпой. Мар и Харпа устремились следом. Упырь почти на стикхеда оглянулся на беку, но, не заметив за спиной Харпы, резко остановился. Девушка сильно отстала. Она сделала шаг, другой, и, пошатнувшись, рухнула, не издав ни звука. Мар рванул обратно, плюхнулся подле Харпы на колени, обеспокоенно вглядываясь в ее бледное лицо. «Ты что?» — девушка криво усмехнулась. Хорош на мою рожу таращится, на ноги погляди. Мар перевел взгляд вниз и обомлел. Ноги Харпы покрывали глубокие раны, местами проглядывали кости, трава под ней уже побурела от крови. Оглушенный событиями, он сразу этого не заметил. Подумалось, эти раны заживут не скоро, как она вообще дошла сюда на таких ногах. Из недр пещеры донесся иступленный вой хорков. Уцелевшие твари взбесились, завидев, какая участь постигла их собратьев, и жаждали отомстить. Скоро, очень скоро они достигнут выхода и примут сеять смерть. «Я понесу тебя», — уверенно заорал Мар. Харпа вцепилась в него мертвой хваткой. «Ты не можешь защищать только меня. Нужно спасти людей». «На что мне люди, когда...» — начал было упырь. Девушка зажала ему рот ладонью. Тише. «Вспомни, зачем мы здесь?» Мар зубами от досады и бессилия. «Отнеси меня к дереву», — приказала Харпа. Упырь оценивающий огляделся. Здесь, на голых камнях, они и правда были как на ладони. Страшаясь причинить девушке нестерпимую боль, Мар бережно поднял ее на руки. Харпа обессиленно уткнулась головой в его плечо. Это был столь непривычный для нее жест, что у Мара болезненно сжалось сердце, и он на силу удержался, чтобы не приникнуть губами к ее лбу. Дошагав до ближайшего дерева, он также осторожно опустил ее на траву. Хар отряхнула головой. «А теперь уходи». Он вытрощил глаза. «Что?» «Оставь меня и беги за людьми. Хорги разорвут их в клочья, когда настигнут. А с тобой у них будет шанс». «Гнилая требуха! выругался он. «Что ты такое говоришь? Я не могу тебя здесь оставить». «Какая разница, выживу я или умру?» — жестко бросила Харпа. «Я другой участи все одно не заслужила. Я не хейта, в ней свет, а я отравлена яростью, и мир ничего не потеряет, если я уйду». «А вот и потеряет!» — взревел Мар. «Я потеряю! Потеряем все мы!» Он решительно скрестил на груди тощие руки. «Так что можешь не стараться, я тебя не оставлю». «Почему?» Устала отозвалась Харпа. Лицо упыря приобрело странное выражение, словно он растерялся и преисполнился уверенности одновременно. «Потому что ты имеешь значение», — запальчиво выдохнул он. «Потому что ты достойна, чтобы за тебя боролись. Потому что...» Голос его сорвался на шепот и неожиданно снова обрел силу. «Потому что я люблю тебя». Глаза Харпы распахнулись от изумления. Она застыла. Словно этими словами он ее околдовал. «Да, люблю», — убежденно добавил Мар. «Люблю всей силой своего не бьющегося сердца». Он стукнул себя кулаком по груди. «И не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось». Харпа разинула рот, не ведая, что ответить. Но Мар, видно, ответа и не ждал, полагая, что на взаимность Харпы ему рассчитывать нечего. Рев и завывание хоргов звучали уже совсем близко. Они походили на безумные вопли до смерти оголодавших зверей. Харпа буквально взвыла от отчаяния. «Что ты делаешь, безумный упрямец? Они же в вмиг разорвут тебя на куски!» «Но «Ну, это мы еще поглядим!» Со странной обреченностью прошептал Мар. Ищущий, оглядевшись, он подхватил с земли увесистый сук и сунул его Харпе в руки. «Зачем это мне?» — непонимающе спросила она. «Если я брошусь на тебя...» «Соданешь меня по голове как следует». Девушка сдавленно зарычала. «Да брось, Мар, опять ты за старое. Нашел время». Упырь подступил к ней, изумрудные глаза его грозно сверкнули. «Поклянись». И что-то такое было в его лице, что Харпа неожиданно для самой себя выпалила. «Клянусь». «Хорошо», — устало кивнул Мар. «Зачем ты идешь на это?» — в отчаянии прошипела «Девушка». «О, поверь, радости я не испытываю», — горько усмехнулся Упырь. «Я дал себе клятву больше никогда не становиться чудовищем, но иногда выхода у меня нет». Все еще отказываясь верить, Харпа коснулась его руки. «Ты ведь погибнешь». Мар удивленно возрился на их соединившиеся пальцы и невесело усмехнулся. «Может быть», — проронил он. «Но может мне удастся выиграть время, ведь скоро подоспеет Годор. Огромный Хорк выбил из упоря остатки слов. Они сцепились, стремительно покатившись по земле. Глухое рычание огласило воздух. Кровь брызнула во все стороны, заливая траву. Черная кровь, хоргская. Клубок тел распался. Хорк распластался на земле, содрогаясь в предсмертных судорогах. Мар поднялся на ноги. Рот его был грязным от крови, движения резкими, дикими. И только глаза горели на беспросветном лице, точно звезды на темном небе. Харпа, наблюдавшая за схваткой, затаив дыхание, невольно выпустила палку из рук. Упырь порывисто шагнул вперед и оглушительно рявкнул. «Зажми ее в руках и не выпускай!» Харпа поспешно схватила палку вновь. В другое время она не применула бы возмутиться и огрызнуться, заслышав от него подобный тон. Но нынче ей это и в голову не пришло. Это был едва ли не первый раз, когда ни она знала лучше, ни она спасала, спасали ее. И тот, кого она меньше всего могла представить в этой роли – Мар. Прямо сейчас он рисковал ради нее жизнью. И делал это на диво уверенно и ловко. Было непривычно и при этом жутко притягательно. Харпа вздрогнула, вдруг осознав, что она, приоткрыв рот, таращится на него, как какая-то, какая-то влюбленная дурочка. Карп посмешалась, почувствовав, что кровь бросилась ей в лицо. И в тот же миг вой хоргов сотряс ночной воздух. Грязной рекой хлынули они из всех щелей подземелья. Мара обернулся и плотоядно оскалился. Хорги неслись на него бурным потоком, а он пошел им навстречу, такой жилистый и одинокий, все равно что щепка, которую вот-вот поглотит обезумевшее море. Но в походке упыря не чувствовалась обреченности. Это был уверенный шаг того, кто точно знал, что делает. Первого хорга Мар полоснул по шее когтями, и тот повалился с хрипом, заливаясь черной кровью. Второму впился в горло клыками, рванул, что есть мочи с мясом, и отбросил прочь, как соломенную куклу. Третьего выпил досуха, и сушил так, что лицо у того сморщилось, словно у древнего старика. Упырь намерен наберег время и силы, убивая их быстро, но при этом насыщался так, словно не ел целую вечность. Быстрее нажрешься, быстрее потеряешь себя. Это он знал не понаслышке, а там убийство станет чем-то естественным и легким, потому что он будет не он и не сможет ни понимать, ни контролировать ничего. Трое хоргов набросились разом, видно, понадеялись взять числом. Дерись он по-обычному, может, и взяли бы. Но в этот раз он не церемонился. Одному свернул шею, второму распорол живот, а третьего вновь опустошил досуха и замер, переводя дух. Хорги нападать не торопились, кружили вокруг него, словно стервятники. Перед глазами упыря появились красные вспышки. Мир поблек, сделался серым и безжизненным. Лишь тела хоргов в этой мгле горели багровым огнем крови, словно факелы. Страх и тревога о Харпе отступили, словно отодвинулись во времени. А в груди упыря пробудилась жажда. Слепая дикая жажда, противиться которой он уже не мог. В три прыжка Марна стик очередного хорга и разорвал тому глотку, упиваясь кровью, как безумный. Он чувствовал вкус сырого мяса на губах, а на зубах сладко хрустели кости. Но Тро полнилось и полнилось кровью, А его действия делались все стремительнее, сильнее, неудержимее. Он рвал одного хорга за другим, вырезал их, как волки ягнят. Жажда захлестывала его существо, переливалась через край, слепящая, властная, одуряющая. А мысли в голове все блекли и блекли, словно под напором жажды обращались в пепел, как хворост в пламени костра. Они таяли, пока не исчезли вовсе. Глаза упыряно лились кровью и почернели, рот перекосился от злобы и нетерпения. Ему хотелось калечить и жрать, дробить кости, высасывать жизнь, рвать на части, уничтожать. Он желал вырывать внутренности, разбивать головы хоргов о камни и лакать кровь, такую терпкую и горячую, вгрызаться в плоть, упиваясь переполнявшим его неистовством. Запах и биение крови в телах хоргов приводили его выступление. Куда подевался тот веселый трогательный мар, добродушный балагур, милосердный вор? Меж хоргов метался яростный зверь, кровожадный хищник, не ведающий ни сытости, ни жалости и не оставляющий надежды на спасение. Воздев к небу перемазанное кровью лицо, он утробно почти по волчьи завыл. И тогда хорги дрогнули. Кажется, они только-только начинали понимать, с каким противником им довелось столкнуться. Некоторые сметенно попятились, другие же, напротив, злобно оскалились и принялись наступать. Харпа наблюдала за тем, что творится, не в силах шелохнуться. Ей было не понаслышке известно, как умел драться Мар, сколько противников он мог одолеть за раз. Но то, что творилось на ее глазах, такого даже представить не могла. Трава почернела от хоргской крови. Оторванные головы с застывшими перекошенными мордами катались по траве, как срубленные тыквы, и повсюду тела, тела, тела, изувеченные, обезображенные, обескровленные, с вываленными внутренностями. Ей не было жалко хоргов, она боялась замара, а то, что она видела, никак не укладывалось в голове. Если в нем крылась такая сила, почему он не показал ее раньше? Почему не проявлял себя при извечных стычках со злом? Почему ждал до последнего? Мысль о безумии по-прежнему казалась ей невозможной, как снег летом. Харпа так увлеклась происходящим, что не заметила, как к ней подобрался особенно наглый и прожорливый Хорк. Он укрывался в кустах и неожиданно выпрыгнул сбоку, подмяв девушку под себя, выпустил когти, силясь добраться до горла. Обезображенные ноги Харпы неестественно вывернулись, боль прожгла ее насквозь, изо рта вырвался неистовый крик. Харпа перехватила уродливые руки, не давая пальцам окончательно сомкнуться у нее на шее. Она была сильна, но Хорк тоже попался не из слабых, если среди них вообще водились такие. К тому же рысь-оборотень была ранена. Хорк почувствовал, что сила на его стороне и стал наваливаться на Харпу всем своим весом. Злобная перекошенная морда жадно пожирала ее глазами. Из черного рта на харпу пахнула смрадом. И так задыхавшаяся, она захрипела и задергалась. Взгляд ее скользнул по земле, она приметила оброненный сук. Собравшись с духом, она отняла руку, силясь его нащупать. Хорк изловчился стиснуть ее горло когтями, и в глазах у девушки начало темнеть. Она судорожно открывала рот, часть вдохнуть, но не могла. Слабеющие пальцы наконец нашли шершавое орудие. Харпа вскинула руку и ударила. Палка вошла Хоргу в шею сбоку. Тот выпучил глаза и задергался. Черная жижа полилась у него изо рта. Харпа попыталась увернуться, чувствуя, что ее и так вот-вот вырвет, но все-таки заморала Хоргской кровью и лицо, и рубаху. Неожиданно Хорг замер и обмяк. Упершись в его грудь рукой, Харпа свалила его с себя, выдернула палку и, согнувшись пополам, зашла с сиплым лающим кашлем. Взгляд ее медленно прояснялся. Она ошалело покрутила головой, силясь понять, что произошло, пока она сражалась. Нашла глазами Мара и невольно ахнула. Упыря окружили все хорги разом. Но Мар не казался загнанным в угол, он безумно улыбался и приглашающе скалился. Хорги взвыли по-звериному и набросились на него. Упырь тотчас пропал из виду, скрылся за непроглядной стеной черных тел. Воздух задрожал от дикого рева, визгливых возгласов, предсмертных хрипов. Хар потаращилась на эту шевелящуюся свалку тел, позабыв, что надо дышать. Секунды утекали одна за другой. Свалка двигалась все меньше и меньше, рев и вопли понемногу стихали, пока, наконец, не замерло все. Карпа подалась вперед, впившись в замерзшие тела неотрывным взглядом. Сердце колотилось так часто, что она даже не различала стук. Она много повидала на своем веку, но такое побоище видела впервые. Казалось, здесь сошлись в последнем бою две армии, и невозможно было представить, что армия выступила против одного. Свалка из тел оставалась недвижной. В носу у бесстрашной воительницы из Рысии противно защипала. Взгляд сделался мутным. Харпа в отчаянии закусила губу. «Неужто он погиб, желая спасти меня?» — Подумалась ей. В сердце девушки словно ткнули пылающей головней. Вдруг в телах ей почудилось движение, словно они оживали, пробуждаясь к жизни, безобразные пустые мертвецы. Но тут из груды тел вырвалась рука. Худая, длинная, черная от крови а следом за ней показалось и тело. Упырь выполз на поверхность, зверело таращась вокруг. Весь мокрый и скользкий от крови точно вывалился из утробы матери. Харпа не смогла сдержать радостный вопль. Упырь замер, блуждающий взор его медленно остановился на ней. Девушка, вжидающая, уставилась на него в ответ. Она ждала, что он кинется к ней, как прежде, спросит, цела ли она, Возрадуется, что они выдюжили, но Мар не шелохнулся, только голодно потянул носом. Он не видел Харпу, лишь здоровое тело, в котором кровью стучала жизнь. Утробно взвыв, Мара зверела бросился прямо на нее, и от этого рева ее кожу словно сковал мороз. Харпа, что есть мочи, замахнулась, но опоздала, скорость упыря теперь превышала ее собственную в несколько раз. Он вцепился в палку когтями, рванул изо всех сил и отшвырнул в сторону. Краска отхлынула от девичьих щек. Ей нечем было обороняться, и убежать она не могла. — Мар! Мар, ты что, это я! — в отчаянии вскричала Харпа. Но Мар продолжал надвигаться. Из черно красные глаза его источали лютую жажду. Вот-вот он набросится на нее и разорвет на части, как только что рвал Хоргов. Харпа напряглась, отчаянно собираясь с духом, впилась когтями во влажный терн. Внезапно поток света с шипу с ног. Он отлетел на узловатые корни дуба и остался лежать. Харпа изумленно пригляделась. Из темноты выступили трое — Гедор с ножами в руках, готовый к схватке, на которую опоздал, и Брон, поддерживающий Хейту. Она выглядела так, точно только очнулась, а лицо ее напоминало кровавое месиво. Харпа поглядела на девушку с благодарностью. «Спасибо тебе». Та слабо кивнула в ответ. «Это то, о чем я думаю?» Прищурившись, спросил Годор. Харпа закатила глаза и кивнула. «Да, это озверевший мар». «Ужасно видеть его таким», — прошептала Хейта. «Прости, что мы не явились раньше». Харпа устремила на нее испытывающий взор и беззлобно усмехнулась. «Что с твоим лицом?» В мутных глазах Хейты засверкали насмешливые огоньки. «А что с твоими ногами?» Харпа фыркнула. «Радостно видеть тебя, живой подруга!» Взаимно улыбнулась Хейта и сделала нетвердый шаг в ее сторону. «Думаю, я могу еще немного помочь». Брон помог ей дойти до Харпы. Девушка возделала ладони над ее ногами. Волшебные огоньки закружились в воздухе, опускаясь на изувеченные ноги Харпы, Словно неведомые снежинки. В таком жутком месте, посреди кровавого побоища, они казались сном, грезами, навеянными сильным потрясением. И в то, что они действительно кружились, исцеляя и разгоняя мрак, верилось с трудом. Ноги рыси оборотня заживали на глазах, синяки и кровоподтеки светлели, рваные раны затягивались, садиные и царапины бледнели и бесследно исчезали. Все было кончено и Хейта опустила руки. Харпа осторожно пошевелила ногами, страшась обжигающей боли, но та не вернулась. Девушка вскинула посветлевшие глаза на Хейту и обеспокоенно вскрикнула. Но Брон без того был на чеку. Глаза Хейты сомкнулись, ноги подогнулись, силы совсем ее оставили. И вновь волк-оборотень успел подхватить ее тело, прежде чем оно коснулось земли. Харпа поднялась на ноги, С тревогой вгляделась в девичье лицо. На щеках рыси оборотня красными пятнами проступил гнев. «Эка они ее отделали», — прошепела она. Брон скрежетнул зубами от бессильной ярости. Гедор обвел место побоища пристальным взглядом и невольно нахмурился. «Что здесь все-таки произошло? Вы вдвоем одолели целое полчище хоргов?» Харпа качнула головой. Мара одолел. Один». А я все это время валялась на траве. Ноги вступить в схватку не дали. Тут уж лицо Гедора приобрело ошарашенное выражение. Мар расправился с ними один. Брон молчал, но было заметно, потрясен он не меньше следопыта. Харпа кивнула. Да, он не просто озверел, он точно стал неубиваем. Я никогда еще не видела, чтобы упырь двигался с такой скоростью. Я даже отбиться не смогла, когда он... На меня побежал. Она перевела взгляд на Мара и осеклась. Подошла к нему и с неожиданной мягкостью откинула прядь волос с его лба. Гадор проницательно сощурился. Это все, что случилось в наше отсутствие. Или еще есть? Глаза Харпы загадочно блеснули, но она не обернулась. Это все.